Глава 13. 1 Место для медитации нашел уже под вечер. Небольшую скалу в лесном массиве с небольшим проломом на вершине. Именно там и решил остановиться. Прежде чем спрятаться, решил озаботиться проблемой еды, для чего пришлось поохотиться на кроликов или зайцев. Тут было непонятно, так как острые зубы у них портили всю картину. Найдя поляну, где эти небольшие существа прятались в норах, дождался, пока они выберутся наружу, и, хотя амулетов у меня было немного, пришлось использовать один атакующий амулет в виде горошины на четках. Вызвав дождь из ледяных игл, смог обработать почти всю поляну с бегающими на ней кроликами. С десяток тушек осталось после использования заклинания, и этого должно хватить на несколько дней. Только тут встал вопрос с разделкой. На заготовку мяса потратил два часа. Хорошо, что ручей с проточной водой находился неподалеку, но до темноты, конечно, не успел. Стала проблема, что же делать. Ночевать в лесу было опасно, так как местных хищников я не знал, а значит, поспать мне не удастся. А если разведу костер, то могут появиться гоблины, что, возможно, будет хуже местных хищников, ведь они очень хитрые существа и смогут придумать, как меня одолеть, пока я борюсь со сном. Как бы мне ни хотелось, но, обвешавшись тушками кроликов, использовав небольшой артефакт в виде летающего светлячка, полез по намеченному маршруту на вершину скалы, в сторону небольшого разлома. Дорогу наметил при активации призмы всевидения, поэтому проблем с этим не возникло. Уже взобравшись, понял, что опять сглупил. Ведь, озаботившись едой, забыл про воду, да и для жарки мяса нужны дрова. Все это начинало меня злить да и усталость давала о себе знать, и пришлось ложиться спать голодным, решив, что остальные проблемы буду решать утром. Спать в расщелине, да еще и на голых камнях, удовольствия мне не доставило, поэтому, проснувшись с утра, был очень зол, и когда, спустившись со скалы, встретил еще одну группу гоблинов, явно искавших меня, не задумываясь, расправился с ними, используя очередной амулет. «Мои артефакты в виде бусинок расходовались очень быстро, но ничего поделать с этим я не мог. В прямом противостоянии против одного-двух гоблинов я, конечно, справлюсь, а вот против дюжины выйти победителем будет непросто». Только к обеду закончил решать бытовые проблемы, озаботившись едой, водой и обустроив расщелину, в которой собирался заняться своим обучением. Для начала заставил себя медитировать, выбрав эту технику основной, дав возможность своему подсознанию самостоятельно искать нужные знания и настроиться на память странников, которой у меня сейчас есть доступ. Всю сложность проблемы понял уже через пару часов. Знания действительно стали исчезать, как и доступ к памяти уже всплывших знаний. На упорядочение поиска и сортировку данных мне пришлось потратить почти сутки, прерываясь только для еды. Прочитать знания умерших странников было можно только один раз, после чего доступ к ним терялся, и все мои попытки вернуться к ним успехом не увенчались. Только на третий день моей медитации удалось найти воспоминания одного из старейших странников, который к моменту предательства уже не вел активной деятельности в Ордене, но это не позволило ему избежать участи своих соратников. Удивительно, но этот странник был из похожего на мой родной мир». Отличия в нем были, но несущественные, что меня сильно удивило. Молодой парень, недавно вставший на путь и научившийся самостоятельно перемещаться между мирами, затеял длинный переход, стараясь подняться как можно дальше по ветви миров, выбрав одну из тех, что считались проблемными. Его учитель пытался отговорить его от столь опасного путешествия, но молодость и желание прославиться не дали возможности прислушаться к своему учителю. Десять лет странник путешествовал по выбранной ветве миров, все дальше отдаляясь от основного древа жизни. Он видел, как меняется общая картина окружающих миров, как все больше попадается мертвых и захваченных тварями Нижнего мира. Неоднократно он подвергался опасности прямого столкновения с высшими демонами, в которых неминуемо бы погиб, но удача сопутствовала ему, и он успевал покинуть такие миры раньше, чем такая угроза была реализована. В какой-то момент проблемных миров стало очень много. Уже месяц ежедневных переходов между мирами в основной ветви приводил его в миры, где были разрывы в межмировом пространстве, которые местные называли разломами. Все миры пронизывались ими, пронзая пространственную материю от нижних до верхних миров, что вызывало недоумение у молодого странника. В какой-то момент он вышел в уничтоженный мир, являющийся узловым от которого отходило несколько молодых ветвей Древа Жизни, найдя своеобразный центр скверны, где сосредоточилось большинство разломов. Именно в этом месте он и решил остановить свое путешествие, занявшись изучением произошедшего. Первую сотню лет странник занимался зачисткой окружающих миров от тварей из Нижнего, формированием подконтрольных ему стран, передавая часть своих знаний и добиваясь борьбы этих стран против разломных тварей. Магические знания, переданные им, позволили научить местных магов бороться с разломами, закрывать их и увеличивать свой потенциал в борьбе с проникающими тварями. Но вторую сотню лет он понял, что не справляется, поэтому обратился к помощи других странников, создав орден для борьбы с данным явлением. В момент создания ордена на перекрестке миров странник встретил одного из Высших Светлых, и эта встреча ему не понравилась. Переходя в очередной мир, чтобы закрыть образовавшийся разлом, он встретил непонятное существо, отдаленно похожее на человека. Оно висело в воздухе в десятках метрах над землей и смотрело на образование разлома, на то, как рвалась ткань мироздания. Вначале он даже не признал в нем высшего, приняв за редкое магическое животное. Но когда попытался изучить его, применив магию, он был ослеплен неимоверным светом. Тогда это существо обратило свой взор на появившегося странника. Развернувшись к нему, оно стало спускаться, постепенно меняя облик и становясь похожим на человека в сверкающих доспехах. Остановившись на расстоянии 30 метров, он посмотрел на странника, приглушив свою мощную ауру, хотя легче от этого ему не стало. Существо не просто подавляло своей мощью. Реальность вокруг него преломлялась, создавая странную радугу, в которой проглядывали пейзажи различных миров. Понять, кто перед ним, он не мог, но данное существо явно превосходило все виденные им до этого. Даже светлые ангелы не могли сравниться с ним по мощи и силе, отчего в голове промелькнула мысль, что он повстречал на своем пути Создателя. — Ты ошибаешься, Первый. Создателя невозможно увидеть воплощенным, даже его аватара. Ведь встреча с ним развоплотит твою сущность, настолько он отличается от нас с тобой», — произнесло существо. «Кто ты и почему первый?» — с трудом спросил странник. «Кто я для тебя не имеет никакого значения, на чьей я стране ты уже видел. А первый ты потому, что первый, кто решил начать борьбу с разломами на межмировом уровне». «Только вот боюсь, что в этих разломах присутствует воля Создателя, что довольно странно, хотя и не противоречит некоторым знаниям». «Как Создатель может желать появления разломов и уничтожения окружающих миров?» — удивился странник, которому трудно было даже находиться рядом с этим существом. «В твоем мире есть священные тексты, в одном из которых есть ответ на твой вопрос». «Уже и секира при корне дерев лежит. Всякое дерево, не приносящее доброго плода, срубают и бросают в огонь», — сказал Высший, посмотрев в сторону разлома. «Этот мир погибнет? Но почему? Ведь его еще можно спасти. В каждом из соседних миров достаточно чистых и светлых людей, ведь они достойны жить, да и огромное количество невинных, которых убьют твари из нижних миров». «Возможно, вся ветвь миров будет брошена в огонь, а невинных можешь не переживать. Создатель не даст возможности пропасть ни одной невинной душе. И как он этого добьется, не нам с тобой знать. Лучше оставь свою затею и дай случиться неизбежному», — сказал Высший, опять повернувшись к Страннику. «Но я не могу оставить все как есть. Мы должны сражаться с Тьмой и Демонами, которые ее несут в Верхние Миры. Тем более я уверен, что смогу справиться». Уже множество единомышленников присоединилось ко мне, и мы хотим организовать орден для борьбы с разломами. Мы остановим демонов, освободим порабощенные миры. Восстановим справедливость!» — проговорил, повысив голос странник. «Твое право свободного выбора никто не отменял, поэтому можешь попытаться. Только я уже вижу, что секира не лежит у корней дерева. Она уже в руках дровосека, и скоро эта ветвь будет срублена и брошена в огонь». «Скверно глубоко проникла, и ее не искоренить. Но это ты и сам скоро поймешь. Я буду наблюдать за тобой, и когда твоя душа завершит свой путь в этой ветви миров, позабочусь, чтобы ты возродился в достойном мире и продолжал свой путь развития. Но хватит слов. Мое пребывание тут сильно влияет на реальность, поэтому до встречи в другой ветви миров». Проговорил выше, и пространство вокруг него замерцало, после чего с сильным хлопком он исчез, оставив странников в глубокой растерянности. Эпизод из жизни основателя Ордена заставил меня серьезно задуматься и переосмыслить все происходящее. Разные мелкие детали, на которые я до этого не обращал внимания, всплывали в моей голове, заполняя пробелы в логическом понимании окружающих миров. Память основателя Ордена давала возможность понять происходящее вокруг, и это понимание меня совершенно не радовало. Скверна действительно глубоко проникла в окружающие миры, поразив даже сам Орден, призванный бороться с ней. Чего уж говорить про остальных жителей окружающих миров. Предательство, жажда власти, жертвоприношения, кровавые обряды, бесконечные войны. Все это разрушает миры разрушая божественную энергию, питающую их. Осознание масштабов катастрофы поселило во мне страх за судьбы миров и жителей, их населяющих. Понимание того, что восстановить отсеченную ветвь уже не удастся, вызвало горечь разочарования и ощущение беспомощности. Только вот моя медитация продолжалась, и знания из памяти первого продолжали появляться в моей голове. В какой-то момент я вздрогнул, увидев картину межмирового портала, который был создан в одном из погибающих миров. Первый вышел к нему из небольшого портала и сразу занялся его изучением. Осознание, что портал ведет не в соседние миры, а гораздо дальше, дали надежду, что не все еще потеряно. Вероятно, избранных удастся спасти, переселив в другую ветвь миров. «Анна, Алена, Ольга...» Я обязан их спасти из погибающих миров, переселив в безопасное место. Да и много кого хотелось бы забрать из баронства, да и из Рязанского княжества. Нужно только отправиться туда и выяснить, что там на самом деле происходит. Конечно, отсеченная ветвь миров умрет не сразу. Этот процесс растянется не на одну сотню лет. Вот только населяющие эту ветвь жители будут убиты или принесены в жертву. Не знаю, какой план у демонов». Вероятно, они будут использовать жителей миров для поддержания жизни в ней. Только вот эта энергия конечна, как и количество обитателей. Они в любом случае об этом знают и на что-то рассчитывают. Только оставлять тут тех, кто мне дорог, не собираюсь. А это означает, что мне необходимо научиться открывать межмировые порталы в другую ветвь миров. Пусть знаний у первого в этом направлении и немного, но нужно их все изучить, как и опыт других странников, память которых еще не пропала из моей головы. Следующий день посвятил подробному изучению памяти основателя Ордена, серых кардиналов, стараясь найти нужные мне знания. Еще два дня потратил на изучение памяти других странников, сосредоточившись на знаниях по созданию порталов, рунным техникам и сложным заклинаниям с малым количеством маны, но очень мощных. Мой кулон уже заполнился маной, но я лил всю накопленную энергию на создание новой татуировки, позволяющей улучшить память и ускорить процесс усвоения знаний. Пока есть возможность, буду стараться поглотить и освоить как можно больше знаний. Местные мне не мешали. Запас мяса я обжарил и подкоптил, что дало мне возможность заниматься непосредственно медитацией, а не заготовкой еды. Для поддержания высокого темпа и длительности медитации приходилось использовать лечащие амулеты. Вот только мое сознание не могло справиться с таким объемом данных, и головная боль, увеличивающаяся каждый день, стала невыносима, и меня просто отрубило в процессе медитации. Именно это стало сигналом к тому, что пора уже заканчивать с этим и приступить к решению насущных проблем. Один день пришлось взять на лечение, большую часть которого я просто спал, изредка используя последние артефакты лечения. Мои четки, на которых располагались бусинки с амулетами, сильно поредели. Часть кристаллов использовал для подпитки лечащего артефакта, переделав их рунные знаки. Знаний, полученных мной, было очень много, и я даже удивился, как не сошел с ума от такого потока информации. И если в расщелине я провел 10 дней, то субъективного времени у меня вышло не на один месяц, Настолько мне удалось ускорить свое восприятие и собственный метаболизм. Для моего тела данные нагрузки не прошли даром, и я сильно похудел. Да и есть хотелось постоянно. Добытое мясо очень быстро закончилось, и мне снова пришлось тратить время на охоту, а также и бесценные в этом мире артефакты. Местные не оставили меня в покое, выставив наблюдателей и собирая большой отряд в километре от меня. Гоблины стекались небольшими группками со всей округи, пополняя и так уже немаленький отряд, прячущийся в одном из оврагов. Прежде чем покинуть этот мир, решил опробовать полученные знания на гоблинах, применив сложное заклинание, совмещающее рунную технику и кулон странника. Вся сложность этого заклятия состояла в том, чтобы выделить из кулона очень незначительную часть маны и вложить ее точно по контуру нарисованного рунного знака. В качестве основы взял первый попавшийся камушек размером с ладонь. Кончиком ножа нарисовал изображение руны без использования магии. По сути, не руну, а обычный рисунок. И использовать заготовку уже не удастся. А вот наложив точно такой же магический рисунок на уже обработанную поверхность, удалось добиться активации руны. При этом количество вложенной маны было как бы не в 10 раз меньше, а мощность в разы больше. Понятно, что мана для кулона имеет немного другой вид, отличный от стандартной стихийной магии, но в любом случае закон сохранения энергии работает во всех мирах. И именно этот парадокс и заставил меня провести эксперимент, наблюдая за всем процессом через призму всевидения, пытаясь понять, откуда возьмется недостающая энергия. В процессе активации руны материя камня изменила свою структуру, став магическим. Уже через несколько секунд он стал впитывать огромное количество маны из окружающего мира, а так как вокруг маны не было, эту энергию он стал высасывать из меня и моих артефактов. Пережив несколько волнительных моментов, в которые раздумывал над прекращением такого опасного эксперимента, смог дождаться наполнения маны до того, как разрядятся все мои амулеты. Опасное свойство, которое можно будет попробовать использовать против моих противников в более мощных артефактах. Сам процесс уничтожения лагеря гоблинов занял считанные секунды, так как со скалы мне было хорошо видно, где он находится. Активировав созданный амулет, разрядил его в сторону, где находилось большое скопление зеленых человечков, вызвав огненный дождь из горящей жидкости, накрывший намного большую площадь, чем я планировал. Лес перед скалой вспыхнул на несколько километров в глубину, поглотив огромную площадь, задев даже подножие скалы. С ужасом увидел, как начал гореть и плавиться камень, а огромное облако удушливого дыма накрыло все окрестности. Мне не оставалось ничего, кроме как бежать с места моего временного пристанища. Собрав скромные пожитки, забрался выше по скале и бросился бежать от бушующего магического пламени, поглощающего как живые, так и неживые предметы.